Глава тридцать «А Вас прямо не узнать, профессор, выпалила смотрительница. Она говорила по-английски, но с акцентом. Это все ваша одежда. Она тепло улыбнулась и наградила Ленгденерский пиджак от брионе одобрительным кивком. Очень стильно. Вы теперь как настоящий итальянец. У Лэнгдона совсем пересохло во рту, однако он кое-как выдавил из себя вежливую улыбку. Доброе утро, пробормотал он. — Как ваше здоровье? Она рассмеялась, поглаживая живот так себе. Маленькая Каталина всю ночь брыкалась. Она с озадаченным видом оглядела зал. Доумина не предупредил, что вы сегодня вернетесь. Наверное, он с вами. Доумина Ленгден абсолютно не представлял себе, о ком она говорит. Заметив его смятение, незнакомка отпустила смешок. Да вы не волнуйтесь. Во Флоренции его все только так и зовут. Он не обижается. Она снова огляделась вокруг. Это он вас пустил. Он сам и подтвердил Асиена, подходя к ним с другой стороны зала. Но у него деловая встреча за завтраком. Он сказал: "Вы не будете возражать, если мы тут немножко побродим?" Она дружелюбно протянула смотрительнице руку. "Я Сиена, сестра Роберта. Да, ответила ей весьма официальным рукопожатием. А я Марта Варес. Ну и повезло же вам иметь в личных экскурсоводах самого Роберта Ленгдона. Да уж, с энтузиазмом откликнулась Сиена, закатывая глаза. Он такой умница. Наступила неловкая пауза. Женщина пристально разглядывала Сиену. Странно, сказала она наконец. Не вижу никакого фамильного сходства. Разве что рост? Лендлен почуял, что надвигается катастрофа, теперь или никогда. Марта вмешался, он, надеясь, что правильно расслышал ее имя. Мне ужасно неловко вас беспокоить, но думаю, вы сами догадываетесь, зачем я здесь. Честно говоря, нет, прищурившись, ответил это. Хоть убейте, не могу понять, что вам здесь понадобилось. Сердце Лэнгдона пустилось в галоп. Наступила неловкая тишина, и он почувствовал, что сейчас его окончательно прижмут к стенке. Но вдруг Марта расплылась в широкой улыбке и громко расхохоталась. "Шучу, профессор. Конечно, я догадалась, зачем вы пришли. Если уж быть откровенной, не знаю, чем она вас так очаровала, но после того, как вчера вечером вы с Доминой провели наверху чуть ли не целый час, естественно предположить, что вы захотели показать ее своей сестре". Да, да, вывел он. Совершенно верно, я бы очень хотел показать её сиени. Если только это вас не затруднит. Марта взглянула на балкон на уровне второго этажа и пожала плечами. «Нисколько. Я все равно туда и шла. С сильно бьющимся сердцем Лэнгдон тоже посмотрел на балкон в конце зала. Я был там вчера вечером. Этого он не помнил, хотя и знал, что балкон, расположенный, между прочим, в точности на той же высоте, что и надпись Сердца Трова, служит входом в музей, где ему не раз доводилось бывать. Марта уже собиралась двинуться туда через весь зал, но вдруг остановилась, словно ей в голову пришла новая, неожиданная мысль. Извините, профессор, но вам не кажется, что вашу милую сестру лучше было бы развлечь чем-нибудь повеселее. Ленгден растерялся. А мы идем смотреть, что мрачное?» мрачное, спросила Сиена. Что именно? Он мне не говорил. Марта лукаво улыбнулась Ленгдену. Ну что, профессор, сказать вашей сестре? Или вы сами скажете? Лэнгдон тут же ухватился за подвернувшуюся возможность. Конечно, Марта, объясните ей все». Марта повернулась к Сиене и заговорила медленно и внятно. Не знаю, что вы слышали от брата, но мы идем наверх в музей смотреть очень необычную маску. Сиена широко раскрыла глаза. Какую? Одну из тех жутких чумных масок, которые носят на карнавале? Хорошая попытка, сказала Марта, но не угадали. Речь не о чумной маске, а о другой из тех, что называют посмертными. Маска смерти, не сдержавшись, Ленгден тихонько ахнул, и Марта нахмурилась, явно решив, что он пытается ради пущего эффекта еще больше напугать сестру. "Не слушайте брата", сказала она. "В прошлом посмертные маски делались довольно часто. По сути говоря, такая маска это просто гипсовый слепок с лица только что умершего человека. Маска смерти". Впервые после того, как Ленгден начинался во Флоренции, В окутавшем его тумане словно блеснул яркий свет «Ад, Данте. Сердце трове. Увидеть глазами смерти посмертная маска. Из кого же сняли маску, которая хранится у вас, спросила Сиена. Лендэн положил руку ей на плечо и ответил, стараясь, чтобы его голос звучал как можно спокойнее. С однознаминитово итальянского поэта. Его звали Данте Алигьери.